Садков корабль стал на море. Как по морю, морю по-синему, Бегут-побегут тридцать кораблей. Тридцать кораблей — один сокол-корабль, Самого садка гостя богатого. А все корабли, что соколы летят, Сокол-корабль на море стоит. Говорит садко-купец богатой гость, «А ярышки вы, люди наемные!» А наемные люди подначальные, А вместо все вы собираетесь, А и режьте жеребьевые валжены, А и всяк-то пиши на имена, И бросайте вы их на Синем море. Садко покинул хмелево перо, И наем-то подпись подписано. А и сам Садко приговаривает. А я рышки люди вы наемные, А слушай речи праведных. Обросим мы их на Синем море, которые бы поверху плавут, а и те бы душеньки правые, что которые то в море тонут, а и тех мы спихнем во Синем море. А все жеребья поверху плавут, как бы яры гоголи по заводям, Един жеребей в море тонет, в море тонет хмелево перо. Самого садка гостя богатого. Говорил садко купец, богатый гость. Вы ярышки люди наемные, а наемные люди подначальные, а вы режьте жеребья ветляные, опишите всяк себе наимена, а и сами к ним приговаривай, а которы жеребьи в море тонут, а и то бы душеньки правые. Ай садко покинул жеребей булатной, синего булату ведь заморского. Весом-то жеребей в десять пуд. И все жеребьи его море тонут, Един жеребей поверху плывет, Самого садка, гостя богатого. Говорит тут садко-купец, богатый гость, «Вы, ярышки, люди наемные, А наемные люди подначальные. Я сам садко знаю-ведаю, Бегаю по морю двенадцать лет». Тому царю Заморскому не платил я дани пошлины, и вот осень море Хвалинское хлеба с солью не опусковал, по меня, садка, смерть пришла, и вы, купцы гости богатые, а вы, целовальники, любимые, а и все приказчики хорошие, принесите шубу соболиную. И скоро садко наряжается. «Берет он гусли звончатые, со хорошей струны золоты, и берет он шахмутницу дорогу со золоты тавлеями, со темя дороги вольящиты, и спущали сходню ведь серебряну под красным золотом. Походил садко-купец богатой гость, спущался он на синем море, садился на шахмутницу золоту, а и ярышки, люди наемные, А наемные люди подначальные Утащили сходню серебряну, И серебряну под красным золотом Ее насокол корабль. А садка остался на синем море. А сокол корабль по морю пошел, А все корабли, как соколы, летят, А един корабль по морю бежит, как бел кричит. Самого садка, гостя богатого, Отца матери молитвы великие, Самого садка гостя богатого, Подымалася погода тихая. Понесло садка гостя богатого, Не видал садко купец богатой гость Ни горы, ни берегу. Понесло его садка к берегу, Он и сам садко тут одевуется. Выходил садко на крутые береги, Пошел садко под синя моря. Нашел он избу великую, А избу великую во все дерево. Нашел он двери и в избу пошел, и лежит на лавке царь морской. А еси еситый, купец богатой гость, а что душа родела, того Бог мне дал, и ждал садка двенадцать лет, а ныне садко головой пришел. Поиграй садко в гусли звончатый. И стал садко царя тешити, Заиграл садко в гусли звончатый, А и царь морской начал скакать, начал плясать, И того садка, гостя богатого, Напоил питьями разными. Напивался садко питьями разными, А развалялся садко, и пьян он стал, И уснул садко купец богатый гость. А во сне пришел святитель Николай к нему, Говорит ему таковы речи, «Гой еси садко-купец, богатой гость! Орви ты свои струны золоты, и бросает и гусли звончаты! Расплясался у тебе царь морской, а сине море сколыбалося, а и быстрые реки разливались, топят много бусы корабли, топят души напрасные того народу православного». А и тут Садко-купец богатой гость, Изорвал он струны золоты И бросает гусли звончатые. Перестал царь морской скакать и плясать, Утихло море синее, Утихли реки быстрые. А поутру стал тута царь морской, Он стал Садка уговаривать. А и хочет царь Садка женить, И привел ему тридцать девиц. Никола ему во сне наказывал. «Гой, еси ты, купец, богатой гость, А тебе женить царь морской, Приведет он тридцать девиц. Не бери ты из них хорошую, белая-румяная, Возьми ты девушку поваренную, Поваренную, что которая хуже всех». А и тут Садко купец, богатой гость, Он думался, не продумался, И берет он девушку поваренную, А которая девушка похуже всех. А и тут-то царь морской Положил садка на подклете спать, И ложился он снова брачную. Николай во сне наказал садку, Не обнимать жену, не целуй ее. А и тут садко-купец богатой гость С молодой женой на подклете спит, Свои рученьки ко сердцу прижал, Со полуночи, в просунье, Ногу леву накинул он на молодую жену. Ото сна Садко пробужался, Он очутился под новым городом, А левая нога во Волх-реке. Искочил Садко, испужался он, Взглянул Садко он на новгород, Узнал он церкву, приход своих, Того Николу Можайского, Перекрестился крестом своим. И глядит Садко по Волх, по Волх-реке, От того синя моря Хвалынского, По славной матушке Волх-реке Бегут-побегут тридцать кораблей, Един корабль самого Садко, гостя богатого. И встречает Садко-купец-богатый гость Целовальников-любимых. Все корабли на пристань стали, Сходни метали на крутой берег. И вышли целовальники на крут берег, И тут Садко поклоняется, «Здравствуйте, мои целовальники, любимые и приказчики хорошие!» И тут Садко купец богатой гость со всех кораблей в таможню положил, казны своей сорок тысячей, по три дни не осматривали.